Слава шестая. Резервуары жизни. Расставос провел нас в огромный зал, где мы стали свидетелями событий, которые не смогли бы увидеть нигде во всей Вселенной. В центре зала размещался огромный резервуар высотой 4 фута. из которого вылезали такие жуткие чудовища, каких даже представить человеческое воображение бессильно. Вокруг резервуара стояли хармады и офицеры. Они набрасывались на вылезающих чудовищ, валили, связывали и тут же уничтожали, если те были слишком бесформенны. По меньшей мере 50% чудовищ уничтожалось. Это были настоящие уроды, не люди, не звери. Некоторые были просто массой, из которой где-нибудь торчал один глаз и болталась рука. У других руки и ноги поменялись местами, так что головы у них оказались между ног. Носы, уши, глаза можно было увидеть где угодно по всему телу и даже на руках и ногах. Такие сразу уничтожались, оставляли только тех, у кого было по две руки и ноги, а лицо хоть отдаленно напоминало человеческое, но смог быть по духом, рот над глазами, но если эти органы функционировали, на остальное не обращали внимания. Раство смотрел на них с гордостью. Что ты думаешь о них? — спросил он владыку. — Они ужасны, — ответил Джон Картер. Раставос немного обиделся. — Я не старался получить красавцев. Мне даже нравится асимметрия. Я создал человеческие существа. Когда-нибудь я создам совершенного человека, и тогда барсум Заселит раса суперменов, красивых, умных, бессмертных. А тем временем эти страшилища будут завоевывать планету. Они уничтожат твоих суперменов. Ты создал существа, которые уничтожат не только тебя, но и всю цивилизацию. Тебе такое не приходило в голову? Да, приходило. Но я не предполагал создавать их в таком количестве. Это идея семи джедов. Я хотел создать небольшую армию, с помощью которой собирался завоевать тунов чтобы вновь обосноваться в своей лаборатории. Шум в зале усилился, разговаривать уже было невозможно, кричащие головы катались по полу. войны хармады уводили из зала тех, кому выпало жить, а в зал входили другие, чтобы заменить ушедших. Новые-новые хармады вываливались из чана полного жизненной массы. И то же самое происходило еще в сорока зданиях морбуса Потом их уводили из города, чтобы обучать, тренировать, делать из них воинов. Я был доволен, что Раставос предложил нам такую работу, при которой нам не нужно было присутствовать здесь и быть свидетелями жутких картин. Он провел нас в другую комнату, где проводились работы по восстановлению хормадов. Здесь отрубленные головы получали новые тела, а обезглавленные тела — головы. Тем, кто потерял руку или ногу, приращивали новые. Иногда случались и промахи, когда к голове вместо тела прирастала нога. Мы как раз были свидетелями такого случая. Голова очень рассердилась и стала ругать Раставаса. — Что же это такое? — спрашивала она. — Человек из головы и руки. А тебя еще называют великий мыслитель. У тебя мозгов не больше, чем у сарака Тот дает своим детенышам шесть ног, не говоря уже о голове. Что ты теперь собираешься делать со мной? Я хочу знать! Я зарежу тебя и отправлю в резервуар, — задумчиво сказал Роставос. «Нет, нет, нет, нет — Нет-нет-нет-нет! — закричала голова. — Оставь мне жизнь! Отрежь ногу и дай прирасти новому телу! хорошо завтра «Почему даже такие уроды хотят жить?» – спросил я, когда мы вышли из зала. «Таково свойство жизни, в какой бы форме она ни была. Даже несчастные бесполые уроды, единственное предназначение которых есть, и те хотят жить». Они даже не подозревают о существовании дружбы, любви. Они не понимают, что такое наслаждение. И все же они хотят жить. Они говорят о дружбе, — сказал я. Голова тор просила, чтобы я не забыл, что он мой друг. Слово они знают. Но я уверен, что они понятия об этом не имеют. Первое, чему они обучаются, это повиновение. Возможно, он имел в виду, что будет служить тебе, повиноваться тебе. Сейчас он тебя, наверное, и не помнит. У многих из них практически нет памяти. Все их реакции чисто механические. Они привыкают к часто повторяющимся командам и выполняют их. Они делают то, что делает большинство. Идем, нам нужно найти голову Тор-Дурбара и посмотреть, вспомнит ли он тебя. Мы прошли в другую комнату, где тоже велись восстановительные работы. Раставос поговорил с дежурным офицером, и тот повел нас в дальний конец комнаты к резервуару с частями человеческих тел. мы едва подошли туда, как одна голова крикнула из чана коор вардай это и был четыре миллиона восьмидесятый коор тор дурвар ответил я рад тебя видеть не забудь что у тебя есть один друг в морбусе скоро я наращул новое тело и когда я понадоблюсь тебе. буду к твоим услугам этот хомат с необычно высоким интеллектом сказал роставос нужно будет проследить за ним такой мозг как мой обратился тор дурбар кросставвасу ты должен пересадить в хорошее тело мне хотелось бы быть таким привлекательным как вворда Или его друг? — Посмотрим, — ответила Араставос. Он наклонился к голове и прошептал. — Об этом больше не говори. Доверься мне. — Сколько времени будет расти новое тело Тор-Дурбара? — спросил Джон Картер. — Десять дней. Но может оказаться, что тело будет непригодным, и тогда придется начать все сначала. я еще не добился управления ростом тела или его частей процесс идет стихийно иногда вместо тела может вырасти что угодно даже другая голова когда нибудь я добьюсь управления ростом когда нибудь я научусь делать совершенных людей если бы существовал бог Он бы, наверное, обиделся, что ты присвоил его права, — с улыбкой заметил Картер. — Происхождение жизни — это тайна, — сказал Расталос, — и многое говорит за то, что жизнь образовалась абсолютно случайно или же что ее появление планировалось неким высшим существом. Я знаю, что ученые Земли верят в то, что жизнь на планете образовалась из низших форм, не имеющих никаких признаков разумности. Это делает их гипотезу сомнительной в свете развития разума. А всемогущий Создатель, если бы он был, создал бы совершенное разумное существо, высшую форму жизни. Но ни на одной планете нет никого, даже приблизительно похожего на совершенное существо. Так что эта гипотеза тоже несостоятельна. Мы на Барсуме придерживаемся иной точки зрения на происхождение жизни и эволюцию. Мы верим, что в процессе охлаждения планеты на основе сложного соединения химических веществ и растительных форм жизни сформировались споры, из которых впоследствии через многие миллионы лет выросло дерево жизни, выросло и стало плодоносить. Его плоды за многие тысячи лет претерпели изменения, переходя из чисто растительной формы в комбинацию растительной и животной, Постепенно плоды дерева получили разум и смогли существовать самостоятельно, отдельно от родительского растения. Появились органы чувств, благодаря чему плоды получили возможность сравнивать, делать выводы. Плоды дерева представляли собой большие орехи около фута диаметром. Внутри четыре полости, разделенные перегородками. В одной находился зародыш растительного человека, во второй – шестиногий червь, в третий – зародыш белой обезьяны, в четвертый – зародыш человека. После созревания орех падал на землю, но растительный человек остался висеть на ветке. Три остальных, обитателей ореха, выбрались на свободу и распространились по всей планете. Многие биллионы погибли, однако выжившие множат население Барсума. Дерево жизни давно умерло, но растительные люди смогли отделиться от него и благодаря своей бисексуальности служат воспроизведению жизни. «Я видел их в долине Дор», — сказал Джон Картер. «Плоды висят на отростках, которые растут прямо из головы растительного человека». «Вот такова эволюция жизни у нас», — заключил Роставос. «И изучая эволюцию самых низших форм, я научился воспроизводить жизнь». «Может, ты зря это сделал?» — заметил я. «Возможно», — согласился он.